но все равно где-то там в самой глубине я не виноват вот это-то все и меняет а если я чувствую что могу сорваться хорошо бывает встретить ее где-нибудь или просто посмотреть на нее когда сижу на уроке она ничего конечно не скажет про наш разговор только слегка кивнет но мне этого хватает ну вот ты спрашивала что со мной случилось теперь ты знаешь Но слушай, кэт, обещай мне, ни слова никому. Хорошо? Я кивнула, но спросила, это она потребовала? Нет, нет, она ничего от меня не требовала. Но все равно молчи, как рыба. Ты должна дать мне слово. Ладно, даю слово. Девочки, которые шли к павильону, увидели меня и стали махать руками и кричать. Я помахала в ответ и сказала Томми: Я теперь пойду. Давай потом это обсудим. Но т о м и будто не слышал. Было еще кое-что, продолжал он. Она и про другое мне говорила, но я толком не понял. Хотел тебя об этом спросить. Она сказала, нас недостаточно учат, что-то в этом роде. Недостаточно учат? То есть она думает, что мы должны еще больше заниматься? Нет, кажется, она не к этому вела. Она говорила, ну. Про нас вообще, про то, что с нами будет, про донорство и все такое. Но ведь нам это объясняли, удивилась я. Не понимаю, что она хотела сказать. Что есть такие вещи, которые от нас пока держат в секрете? Томми ненадолго задумался, потом помотал головой. Нет, по-моему. Просто она думает, что нас надо больше этому учить. Вот и все. Она сказала. Ей бы очень хотелось самой с нами потолковать на эти темы. На какие именно? Не знаю, Кэт. Может быть, я вообще не так ее понял. Может быть, она совсем даже не это имела в виду. А еще что-нибудь насчет моих нулевых творческих результатов? Я как в тумане, если честно. Томи м смотрел на меня так, словно ждал, что я д о б у д у откуда-нибудь ответ. Я поразмыслила еще несколько секунд, потом сказала Томи. м Постарайся вспомнить. Ты говоришь, она злилась? Да, вид был такой. Тихая, но ее т р я с л о Хорошо, допустим, она злилась. И что? Злость напала на нее как раз, когда она затеяла этот новый разговор про то, что нам мало объясняют насчет донорства и прочего. Кажется, так. Теперь Томми, подумай. С какой стати она сюда вырулила? Говорила про тебя, про твои трудности с творчеством. Потом друг начинает про эти вещи. Где связь? Причем тут вообще донорство? Какое оно имеет отношение к твоим делам? Не знаю, какое. Но какое-то, наверное, имеет. Может быть, одно почему-то навело ее на другое. Кэт, ты что-то слишком во все это погрузилась. Я засмеялась, потому что он был прав. Я хмурила брови, полностью уйдя в свои мысли. Они двигались в разных направлениях одновременно. Рассказ Стомми, о разговор е с мисс Люси заставил меня кое о чем вспомнить, пожалуй, сразу о нескольких вещах, о мелких эпизодах с участием мисс Люси, которые озадачили меня в свое время. Просто я замолчала, вздохнула. Не могу понятно объяснить даже сама себе. Просто то, что ты говоришь, напоминает о всяком разном, а довольно-таки загадочном. Я часто про это думаю. Например, зачем мадам приезжает и забирает наши лучшие картины? Для чего они ей нужны? Для галерей? Но что это за галерея? Приезжает раз за разом и увозит лучшее, что мы делаем. У нее уже горы должны были накопиться. Я однажды спросила мисс Джеральдину, с каких пор мадам стала сюда приезжать, и она ответила, что с самого основания Хелшема. Что это за г а л е р е я Почему она вдруг решила сделать галерею из наших работ? Может быть, продает? Там снаружи они всем торгуют. Я покачала головой. Нет, не то. Здесь должна быть какая-то ниточка к тому, что сказала тебе мисс Люси про нас. Про то, что нам предстоит, про донорство, не знаю, но мне кажется, что все тут связано одно с другим, хотя не могу з о б р а з и т ь как.